Глава двадцать первая. Василина. «Сможешь идти?» — хмурится Колька, склоняясь над моей ступней. Вроде небольшая мозоль. Я присаживаюсь на плоский камень и издаю мучительный стон. Мне сложно переносить боль. Я очень чувствительная, но сила духа и жажда знать правду все равно перевешивают. Я поднимусь на эту сопку, чего бы мне это ни стоило. «Я дойду!» Смотрю наверх. Я справлюсь. Может, подорожник приложить? Не надо, отказываюсь сразу. Я протягиваю руку, и Колька помогает мне подняться. Затем осторожно сую ногу в тапку и шагаю дальше. Подорожнику над всех ран помогает. Мне нужны антисептик и пластырь, Коля, проговариваю тихо. Вряд ли подорожник сможет их заменить. Ну, как знаешь, ведет плечом. Твоя нога. Продвижение вперед ввиду болезненности каждого шага значительно замедляется. Я устала, мое дыхание сбито, кожа покрыта испариной. Главное, чтобы заражение крови не произошло. Продолжает он рассуждать. Там и до гангрены недалеко. Замолчи, прошу я. Он идет вверх, не зная усталости, размышляя вслух, размахивает руками. Хотя сейчас такие протезы делают, что... Коля! Мозоль на моей ступне болит сильнее, и каждый шаг дается все тяжелее и тяжелее. «Далеко еще?» – спрашиваю спустя несколько минут. «Почти пришли». Я собираю всю свою волю в кулак и, страшно хромая, добираюсь таки до вершины. Падаю в траву и раскидываю руки. «Я это сделала! Я дошла! Я покорила свой Эверест! Все-таки я очень-очень целеустремленная!» От гордости за себя на глазах выступают слезы. Колька, приложив ладонь ко лбу, в виде козырька смотрит вокруг. Я, немного отдышавшись, тоже поднимаюсь и едва не немею от видов, что открываются мне. Как красиво! Да! Бескрайние зеленые луга и перерезающие их многочисленные речки и ручьи, рощицы и густой темно-зеленый лес вдали. Бодуны с высоты птичьего полета кажутся россыпью пары десятков игрушечных домиков. В том озере купаются, показываю пальцем на синюю, переливающуюся в лучах закатного солнца водную гладь. Да, можем сходить. И в поганке купаются, но там вода холоднее и течение быстрое. Где? кажется, что ослышалось. Поганка! смеется Колька. Это местные так реку называют. Почему поганка? У нее что, нет официального названия? Есть, хирота. А, ну, поганка, так поганка, нормальное название. Найдя камень побольше, я достаю телефон из кармана и присаживаюсь. Нагретый солнцем за день, он кажется удобнее любого, самого мягкого кресла. Ну что, ловит? спрашивает Колька, пытаясь заглянуть в экран моего Афони. Ловит, ага! Неполная шкала, но думаю, этого будет достаточно, чтобы выйти в интернет и узнать, как живут без меня мои друзья. Первым делом захожу на страницу Рафаэля и проваливаюсь в водоворот развлечений, тусовок и вписок, Рафу у бассейна с пивом на крыше небоскреба, на вечеринке в загородном отеле в окружении парней и девиц, из которых я знаю только половину, в клубе с Ми и еще несколькими нашими друзьями. И ни одного совместного фото с горячо любимой бабушкой. Не похоже, чтобы он скучал по мне. Сильно не похоже. В нашей переписке ни одного нового сообщения. Почувствовав, внезапно выросший в ком, растираю шею ладонью. «Все нормально?» Интересуется Колька, присев справа от меня на корточке. «Пока ничего не ясно». С этими словами я отправляюсь на странички наших с ним общих друзей. У братьев Соловьёвых почти идентичные с ним фото. уж пачека подробности того, как они гоняли ночью на своих спортивках. А вот на странице у моей подруги Мии... То, что я вижу в её ленте, едва не заставляет меня заскулить от обиды. Танец в клубе, который никак нельзя назвать дружеским. Рука Мии обвивает шею Рафаэля, а его... Ее необъятные булки. Лучше бы это была плоскозадая Махоркина. Комментарии под фото меня и вовсе добивают. Рафа, жги. кисуневы вы такая красивая пара. ау и ми ми, -ми Последний от Костюшкины, у которой словарный запас, как у попугая из ТикТока. Двойное предательство, как удар ножом в спину. Громко всхлипнув, я прячу лицо в ладонях. Что? Раздается тут же озабоченный голос Кольки. «Горе какое!» «Горе!» — восклицаю я. «Беда, Коль!» Слезы струятся по щекам, крупными каплями капая на колени. «Что случилось-то? Помер кто-то!» «Хуже! Меня парень предал!» «Да ладно!» — выдыхает, округлив глаза. «Потому что ты тощая!» «Я не тощая!» Выкрикиваю хрипло. «Я нормальная, красивая, ясно?» «Ясно». «И подруга предала, они оба предатели!» Пережидая мою истерику, Колька замолкает. «Я реву на взрыв, не стесняясь и не скрываясь. Уже плевать. Потом, когда слезы иссякают, долго икаю, глядя на то, как солнце скрывается за горизонтом». «Идти надо, Вась!» Тихо проговаривает пацан. «Скорость темнеет. «Сейчас!» — активирую экран телефона и пишу Мие. «Ну и сука же ты!» Она читает сразу и долго решает, что мне ответить. Пишет и стирает, порой пропадает из сети, пока, наконец, не приходит сообщение. «Ты первая Рафаэлю изменила с каким-то Марселем! Рафа в шоке от твоего предательства!» «Что? Вот значит как! Сама же наплела про меня Рафаэлю и сама же его пожалела!» «Какая сердобольная! Да пошли вы оба!» Сворачиваю переписку и поднимаюсь на ноги. Бывшему парню даже писать не буду. Противно. «Идем, Коль!» Однако сказать гораздо легче, чем сделать. Оказалось, что подниматься намного проще, чем спускаться. Сделав всего два шага, поскальзываюсь и падаю на колени прямиком на острый край камня. Боль ослепляет. Застонав, вытягиваю ногу и вижу, как джинсовая ткань пропитывается кровью. «Ешки-матрешки!» — пугается Колька. «Больно, да?» Сцепив зубы, я принимаю его руку и поднимаюсь на ноги, молчу, боясь снова разреветься. Между тем становится совсем темно. Бодуны освещают редкие огни и зажигающиеся на небе звезды. Спускаться становится очень сложно. Ступни то и дело норовят выскользнуть из тапок, терпеть боль от мозолей и разбитого колена почти невыносимо. «Все! Не могу!» Падаю на задницу и руками выпрямляю ногу. «Эй! Надо! Надо идти, Вася!» Начинает тараторить Колька. «Не могу! Брось меня! Иди один!» «Я не такой! Ты чего? Мне за тебя, Антоныч, голову оторвет!» Внутри такая пустота, что становится все равно, даже если я умру на этой сопке в одиночестве, раненая, с разбитым сердцем, брошенная и преданная всеми, кто был дорог. Колька не уходит. Отвернувшись от меня, достает телефон и кого-то набирает. «Тоха! Тоха, привет!» «Коля!» — шеплю тихо. «Я не хочу, чтобы Антон видел меня в таком состоянии. Тоха, тут такое дело!» «Васька поранилась, идти не может!» Слышу напряженный голос Антона и невнятное виноватое бормотание Кольки, объясняющее, где нас искать. «Я тебя убью!» Ною, когда пацан сбрасывает вызов. «Почему?» «Толику надо было позвонить, тогда Людка тебе вторую ногу сломала бы!» «Не надо, Толика! Пусть Антон за мной приедет!» «Да!»